Когда Кай ушел, я некоторое время маялась без дела. Сидела, лежала, бродила, хромая вокруг шатра. Иногда прислушивалась к лесной чаще. Было тихо, никаких следов присутствия шакалов, словно твари нашли другое занятие в этот солнечный день. Тучи так и не смогли закрыть солнце. Теперь оно висело, чуть спустившись с зенита. Но темные тяжелые облака подступали к нему от горизонта. Ветра не было. Теплые лучи ласково грели обнаженную кожу. После промозглой сырости последних дней это казалось райской сказкой. Я чувствовала себя прекрасно. Боль почти прошла, по крайней мере, перестала быть навязчивой. Глядя на то, как яркий свет проникает сквозь заросли сине зеленого леса, вдруг решила. Нужно спасать комбинезон. Схватив оружие и кучку грязного неопрена, направилась к реке искать удачное место, чтобы спуститься к воде.